Израиль. Раннее утро. Шереметьево. Рейс в Тель-Авив. Молятся хасиды. Мимо проходит молоденькая мама с трёхлетним сыном. Мальчик останавливается и взволнованный происходящим принимается ковыряться в носу. Нашёл, детям этим заниматься. Фунцовеет мама и уводит отчаянно упирающегося сына. Ну и что, что ребёнок немножечко поковырялся в носу. Можно подумать, от носу будет снисходительно бросает ей вслед, строго одетая женщина обращается ко мне. «Двигаемся». И потому, как она это произносит, я понимаю, что она не полет имеет в виду, а иммиграцию «Я пока туристом», — туманно отвечаю я. «Долго не тяните», — предупреждает она и моментально теряет ко мне интерес. Две дамы постбальзаковского возраста ищут свои места в салоне самолёта. «Женечка, тут написано, кажется, 17 g возвещает одна. «А на что, похоже, это твое жи?» — следует снисходительный вопрос. «На русское эс, только с хвостиком. Из чего ты взяла, что это жи?» «Так хвостик же!» — возмущенно. «Тоня, ты как хромала на всю голову, так до сих пор и не выправилась!» Прибежала хорошенькая стюардесса, Растащила, усадила, пристегнула. Через минуту, отойдя от ссоры, мирно обсуждают какую-то Галю, которая думает, что умнее всех. Дождавшись, когда отключится табло, пристегнуть ремни, Тоня щедро душится густо сладкими духами. Подруга тут же принимается чихать. «Растудилась», — безмятежно осведомляется Тоня. «Ну как тебе сказать, чихаю я в двух случаях, если болею...» Или же если ты передушилась этим говном? Угадай в трёх раз, чего я чихаю, если сейчас я абсолютно здорова. Тоня после довольно долгого молчания. Получается, я передушилась. Мать твою, твою же мать! Надо же догадалась! Сидящий рядом мужчина, хрюкнув, ныряет лицом в ладони. Я корчусь от смех отвернувшись к иллюминатору. Поездка обещает быть незабываемой. Цель посещения страны — осведомляется работник паспортного контроля, разглядывая мои документы. Я пишу книжки. Начинаю я издалека. Наслушавшись ужасов об израильских пограничниках, весь полёт готовилась к пристрастному допросу, так что теперь готова рассказать о себе всё, начиная чуть ли не с Ноево ковчега. «Добро пожаловать», — возвращает он мне паспорт. «И всё? Ну, если нужно, могу ещё чего-нибудь добавить. Хорошего вам, израиля Сойдёт?» В глубоком недоумении ухожу получать багаж. Спрашивается, где рентген в пяти проекциях, отпечатки пальцев, слепок прикуса. Может, в день отлёта будут пытать? Не теряю надежды я. Израиль сразу же оборачивается забытым секретиком из далекого детства. Когда вышел во двор дома прадеда, сел под белой шелковицей, прислонился к стволу, прикрыл глаза, подумал о своем. Поковырялся бесцельно в земле, нашарил зеленые бутылочные стеклышко, тщательно его очистил, высвобождая края, поддел пальцем, заглянул внутрь, а там... А там... Настойчивый зов моря, розовая пена облаков, выгнутая скоба линий горизонта, сиплое дыхание ветра, чешуйчатые стволы пальм, люди, львы, орлы и невозможной божественной красоты дети. Будто над страной разорвали нарядный пакетик с разноцветными сахарными карамельками. И они, рассыпавшись по дворам и каменным молочкам обратились в ангелоподобных существ. «Какие у вас красивые дети!» — восхищаюсь я. «Залюбленные!» — говорит подруга Лина Цвик. «Мы ведь им ничего не запрещаем, потому что знаем, исполнится 18 уйдут в армию, а вернутся или нет, кто его знает». Молчу, прячу глаза. Такое ощущение, будто обожгли душу. «Я купила тебе немного еды», — предупреждает лин «Дня на два хватит, а там еще куплю». Теряют дар речи, с ужасом разглядывая ломящиеся под тяжестью свертков и баночек полки холодильника. лейна меж тем с невозмутимым видом выуживает из сумки новые свертки. «Вот тебе кофе, три вида этот можно просто залить крутым кипятком и пить, называется боц. Второй арабский, с кардамоном или как там его, а третий совсем обычный, без ничего. «Ты нормальная?» — заикаюсь я. «Не делай мне мозг, женщина! Собирайся, идем на рынок!» «Зачем? Может, тебе еще чего из еды надо?» По дороге она развлекает меня рассказами. До того, как оформится в суд медэкспертизу в морг, я лет шесть проработала в библиотеке, коллекционировала странные фамилии. Касая «Триппер», «Берлиндер Бляу» было весело, но в морге было веселее. Смолодушничала уточнять, почему. За неделю пребывания в Израиле удается съесть ровно половину того, что Лина припосла мне на два дня. Кстати, о детях. Девочка отдаст после встречи с читателями. «Подпиши мне книжку». Не устала, я много говорил «Ничего, я привычная» мальчик леви 7 лет а манюню точно ты написала точная а мама за книжку тебя похвалила ну и ещё о детях из подслушанного сколько у тебя внуков 3 господи ты умеешь ими пользоваться пока нарине работала мизузой рассказывает кому-то Лина. в смысле мизузой смеюсь я а как это ещё можно было назвать каждый Норовил погладить тебя и поцеловать. В жизни не видела столько евреев, готовых кого-то целовать. Я дитя воюющей страны. Я умею учует запах смерти там, где ее еще нет. самая моя взрослая жизнь — борьба с гипертрофированным чувством страха. Я не жалуюсь, просто констатирую факт. Мне до сих пор снится война. Я до сих пор, оказываюсь под бомбёжкой или же в кировобадской квартире моей бабушки Анастасии за хлипкой дверью, которую выбивает толпа. Я не умею запретить себе видеть эти сны, но с годами научилась просыпаться до того, как эта дверь, уступив натиску, слетает с петель. Мне казалось, я еду в страну собственных страхов, где каждая стена — плачет где всякий камень, застывшая боль. Я ошибалась. Израиль удивительным образом научился жить сегодняшним днём, не оборачиваясь и не заглядывая в будущее. Делай, что должен, и будет как должно. Это не может не восхищать и не служить примером для подражания, особенно для нас, армян. Израиль навсегда останется в моём сердце, тем самым секретиком из детства. Вышел во двор дома прадеда, сел под белой шелковицей, прислонился к стволу, закрыл глаза, и совсем не важно, что той шелковицы уже нет. Когда мы маленькие, деревья подпирают кронами небеса, а когда мы вырастаем, они стареют и их срубают. Главное, что в корнях остаются секретики. Ковырнул пальцами — Нащупал осколочек бутылочного стекла, осторожно, не дыша, заглянул под него и задохнулся от острого чувства узнавания. «Это же почти моя страна и почти мой народ. В Тель-Авиве хочется дышать, в Иерусалиме молчать, а в Яффе стоять на самом берегу и перешептываться с морем. «Наконец-то ты здесь!» Полу вопрошает, полуутверждает море. «Наконец-то я здесь!» — отзываюсь сяхом я. «Долго же ты! Долго! Прилетишь снова!» «Как же не прилететь? Я буду ждать!» В аэропорту Бен-Гуриона и суетно, но умиротворяюще пахнет солёным ветром. «Вы сами собирали багаж?» Спрашивает совсем юная, на вид лет 17 сотрудница службы безопасности. Хочется погладить её по щеке и накормить пирожками с картошкой. Сама. Сколько в вашей семье человек? Папа, мама. Принимаюсь перечислять, я загибая пальцы. Она с улыбкой возвращает мне паспорт. Счастливого пути. Это всё? Ну? И мягкой посадки. Так сойдёт?